Глава двадцать вторая. Юлька лежала в объятиях самого любимого мужчины на свете и боялась вдохнуть. Хотя, наверное, стоило, ей нужно было думать о ребёнке, который абсолютно точно нуждался в кислороде. Девушка тихонько втянула воздух. Это было так необычно ежесекундно думать о чьём-то благополучии, ставить его превыше самой себя и собственных интересов. Тело затекло, и Юля осторожно перевернулась на другой бок. Машинально рука Олега обхватила её за талию, накрывая низ живота. Каждый раз, когда он так делал, сердце девушки замирало в груди, и сладкая патыка разливалась по венам. У них будет малыш. Малышка, если верить Олегу, который был твёрдо убеждён в том, что у них будет дочь. Юлька до сих пор не могла поверить, что всё обернулось именно так, что её недавняя мечта стала реальностью. Пусть и не совсем так, как того хотелось, но всё же. Вот он, на соседней подушке. Но это только сейчас. К окончанию ночи Олег всё равно сместится на её территорию, оплетёт руками и ногами, как самый большой собственник на планете, не оставив Юльке иного места, кроме своих сильных рук. Вот бы так было всегда. Юля зажмурилась и легонько провела кончиками пальцев по его коротко подстриженным волосам. Он на стриках совсем недавно, и ей было ужасно жаль. С отросшими волосами Олег казался более... земным, что ли. А вот так, с модной и дорогой стрижкой, он походил скорее на преуспевающего бизнесмена, чем просто на её парня. Её мужчина. Он так много ей предлагал, сулил счастье, манил несбыточным и тем самым, сам того не понимая, вбивая ей в сердце ржавые гвозди. Вся её жизнь теперь была одними большими качелями. Взлёт вверх и неминуемое падение. И снова к звёздам. Больше всего на свете Юлька хотела забыть о гордости и согласиться. Заключить такой себе компромисс с собственным «я». Не вспоминать о причинах, побудивших Олега, связать с ней свою жизнь. Обмануться, поверив в его любовь. Но каждый раз, когда она уже готова была прогнуться, что-то внутри удерживало ее от этого шага. Возможно, понимание того, что это будет уже не она, а какая-то совсем другая, незнакомая девушка. И это страшило больше всего. Внутренний мир Юли был слишком подвижен, и единственное, что в нем оставалось статичным, это ее представление о собственной личности. Перевернись оно с ног на голову, и что бы от нее осталось. Именно поэтому Юлька отказалась от росписи. Она должна сохранить себя, уберечь, ради малыша. Не дать себе раствориться в мужчине, который из благородства готов был связать с ней свою жизнь. Быть сильной и самостоятельной. Полагаться только на собственные силы. Не раскисать и не сдаваться. дать Олегу свободу, а не навесить ермо. Она не сможет быть счастлива, зная, что нелюбима, что это не любовь их соединила, а только лишь необходимость. Тоненький голосок сердца, который Юлька в последнее время в себе безжалостно заглушала, пропищал. Он сказал, что дети должны родиться от любви. Но его тут же парировал непоколебимый в своей твердости голос разума. Чего не скажешь, чтобы успокоить рассерженного родителя. И снова сердце. А может... Не может, спи, возмутился мозг. Но не спалось. Юлька снова перевернулась. Почему-то сегодня она совсем не находила себе места. Последняя неделя выдалась и без того не сахарной, а тут ещё концерт матери. И зачем только приходила? Дядя Лёша, что ли, доложил о том, что у неё что-то неладно? Низ живота сжался в спазме. Погружённая в свои мысли, Юлька не обратила на это никакого внимания. Только бессознательным жестом накрыла живот прямо поверх руки Олега. Мать обошла с ним бесцеремонно. что ещё больше растревожило Юлькину душу. Ведь все её обвинения были абсолютно несправедливыми. Если разобраться, Олег повёл себя безупречно после известия о её беременности. Он и до этого обходился с нею как снежным тепличным цветком, а после его вовсе только что пыль не сдувал. Она-то не глупая видела, насколько тяжело мужчине даются её отказы. Как он то и дело порывается с нею поспорить и настоять на своём, и видит бог, если бы это случилось, Юлька бы не нашла в себе сил отказать. Но... Он уважительно относился к любому ее решению. Признавал ее право на собственное мнение и не давил. Но разве так поступил бы плохой человек? У нее сердце замирало от того, каким он был мужчиной. А ведь у Олега было столько своих проблем, но он нашел в себе силы стать для нее опорой, подставил в нужный момент плечо. Что-то внутри сжалось еще сильнее. Юля насторожилась, прислушиваясь к себе. Низ живота начал странно тянуть. Так у неё обычно бывало месячными, но теперь-то их быть не должно. Тревога нарастала. Девушка взволнованно провела рукой между ног. Кромешная темень ночи не способствовала успокоению. Ночь была неласковой и зловещей. А лезвия лунного света, проникающие в окно, выглядели и вовсе устрашающе. Они будто бы стремились отсечь от неё то, без чего Юлька уже не мыслила о своей жизни. Девушка аккуратно встала с кровати и на подгибающихся ногах пошла в ванную. стянула пижамные шортики, в панике замерла. И всё в ней, казалось, замерло тоже. Только кровь продолжала движение. Она разом отхлынула от головы и ухнула куда-то вниз, прямо на светлый трикотаж-шорт. Две бурые скупые капли, в которых, казалось, заключалась вся Юлькина жизнь. Та, что сейчас её медленно покидала. Ноги окончательно перестали держать. Девушка осела на крышку унитаза в попытке взять себя в руки. «Олег!» Едва слышно прохрипела она, вмиг утратив голос, став беспомощной, как слепой котёнок. «Олег!» — закричала из последних сил. Он ворвался в ванную комнату практически мгновенно, заспанный, со следом от подушки на щеке, но удивительно аккуратной прической. Всё-таки хорошую ему сделали стрижку. Юлька отмечала эти мелочи на автомате, удивляясь, почему такая ерунда лезет в голову в настолько ужасный момент. Её глаза были полубезумными, широко распахнутыми и влажными от непролитых слёз. "Что, малышка, тебе плохо?" Олег опустился возле неё на колени, поймав её переполненный ужасом взгляд. "У меня кровь. Мне кажется, я теряю ребёнка". Юлика не узнавала свой голос. Он был каркающим и сухим, будто надтреснутым. Она и себя не узнавала. Вся её энергия куда-то в миг подевалась. Вместо привычной Юльки, которая всю жизнь за себя боролась, на опущенной крышке унитаза сидела незнакомая женщина, сломленная и побеждённая. ну когда я посмотрю», — пробормотал мужчина. «Ну же, малышка». «Ага, ну, ничего, так бывает, слышишь, Юль, не расстраивайся только. Это нормально, так бывает», — повторял бессвязные слова утешения. «Ну-ка, пойдём в комнату, нам нужно позвонить». Безвольная кукла Юлька поднялась и пошла, ничего не видя перед собой. «Вот как случается». Только что видела, всё кристально ясно, а через секунду как будто ослепла. Рима Юрьевна? Савельев? Извините, что так поздно, но у нас тут...» Что говорил Олег дальше, Юлька не слышала. Казалось, что к слепоте добавилась глухота. Она будто бы онемела. Тупо сидела на светлом диване, не боясь его испачкать, и раскачивалась из стороны в сторону, изрядно пугая тем самым Олега. Все страхи обрушились на Юльку, подобно лавине. «Какая же она идиотка!» А что, если бы он ушёл, устав от её капризов? Что бы она делала сейчас, когда от навалившихся чувств не была способна даже позвонить в скорую? Как же хорошо, что он здесь. Надевает на неё носки и проталкивает ноги в штанины джинсов. «Ну же, Юль, попытайся встать. У тебя есть прокладки?» Юлька только непонимающе хлопала глазами и из последних сил старалась не клацать зубами. Настолько сильной была дрожь, сотрясающая её тело. «Вот же чёрт! Посиди здесь, я сам посмотрю!» Олег куда-то помчался, в ванной зашумели дверцы шкафчиков, и уже через секунду Олег вернулся в комнату. Он сделал всё сам, и приклеил прокладку, и одел её, и обул. Юлька ничего не могла, в голове билась только одна мысль. Она точно какая-то неправильная, даже неспособная выносить малыша. Господи, миллионы женщин по всему миру рожают своим мужчинам детей, так почему же она не может сделать даже этого? Что с ней не так? «Ничего, малышка», — как заведённый, — повторял Олег, — «ничего. Ты, главное, не переживай, всё будет хорошо, обещаю, слышишь? Знаю, что я всё делаю неправильно, расстраивал тебя. Ты меня прости, только не волнуйся, малышка, только не переживай». Юлька не помнила, как они вышли из квартиры, как уселись в машину, как ехали через спящий город. Очнулась она уже на кресле в кабинете гинеколога. В чувство её привёл ослепляющий свет лампы, ярко освещающий помещение. Врач проводил какие-то манипуляции у нее между ног, что-то объяснял, а Юлька рассматривала тонкие трещинки на потолке, мысленно выстраивая в собственном сознании стену, отделяющую ее от страшной истины. Она может потерять ребенка прямо сейчас. В любой момент может оборваться ниточка, связывающая ее с любимым. Уже в эту секунду она может невольно окунуть его в новую боль, вспороть по новой только-только зарубцевавшиеся раны — И почему она раньше не подумала о том, сколько мужества стоило Олегу её беременность?» Девушка повернула голову и наткнулась на пристальный, решительный взгляд. В нём было столько силы и уверенности. И её слабый, сильный Олег. Как сквозь вату до Юльки всё же дошли слова врача. «Ну вот и всё. Небольшой тонус матки, ничего непоправимого. Придётся, конечно, поберечься, полежать на сохранении. Но так у нас каждая вторая мамочка с такими проблемами. Не переживайте, Юленька». Олег, не обращая внимания на врача, обнял одной рукой Юльку, провёл рукой по её стриженным волосам и на мгновение уткнулся лицом ей в шею. Несколько раз втянул воздух, всё же позволив себе немного слабости. У девушки слёзы выступили на глазах. — Ну, я же говорил, я же говорил, Юлька. Сейчас вас проводят в палату, нам отдельную. «Олег Владимирович, боюсь, это невозможно. У нас переполнена больница. Вы же знаете, как дело обстоит. Нет, вы, конечно, можете обратиться в частную клинику, но, Олег, я не хочу никуда больше ехать». «Пусть так», — прошептала Юлька. Честно сказать, она ужасно боялась ехать куда-то. Да и как-то успела проникнуться доверием именно к этому врачу. А это было немаловажно. «Я хотел бы быть с тобой». Она бы тоже очень этого хотела. Рядом с любимым Юля чувствовала себя намного увереннее, но... Олег Владимирович, да не переживайте вы так. Наоборот, вашей девочке будет веселее в палате с такими же, как и она, будущими мамочками. Может, всё-таки можно как-то организовать отдельную палату? Никак. Обе платные палаты уже заняты. Разве что немного позже, когда кто-то из пациенток выпишется. В общем, вы одевайтесь, а я пойду оформлю вас. Юлька спустила ноги и упала в объятия мужчины. Обняла его за шею, вжавшись лицом в его грудь. — Ох, и напугала ты меня, Юлька. Я и сама испугалась. Я знаю. Прости меня. Господи, за что? Я ничего не могла с собой поделать, правда. Меня будто бы парализовало. Всё позади, шептал мужчина. А вдруг нет? Я так боюсь тебя разочаровать. Наверное, если бы не шок, в котором Юлька до сих пор пребывала, она бы никогда в таком не созналась. Но слова слетели с губ, заставив Олега нахмуриться. «Ты никогда меня не разочаруешь». Что бы ни случилось, это не то, что ты можешь контролировать. Может быть, если бы я тебя послушалась и бросила работу, этого бы и не произошло. Даже себе признаваться в том, что вполне возможно, она сама спровоцировала кровотечение, было нелегко. Разве Олег не предупреждал её, что её работа не пойдёт на пользу маленькому? Но разве она послушалась? Решила, что лучше знает возможности своего организма, и вот... Ты ни в чём не виновата, это мне стоило настоять на своём. Я просто не могла подвести дядю Лёшу, Тошку и других. Прости, теперь я понимаю, что была неправа, но они на меня рассчитывали, понимаешь? Знаю, что это не оправдание. Тш, Юль, не думай ни о чём. Я всё решу, ладно? Ты, главное, себя береги, а всё остальное оставь мне». Юлька опустила веки. Ей что-то вкололи, и, по-видимому, лекарство начинало действовать. Спазмы в животе затихали, и её начало клонить в сон. Похоже, пришло время адреналинового отката. Ужас, наполняющий кровь, постепенно из нее уходил, а вместо него по телу разливалась жуткая слабость. Я сделаю все, чтобы тебя не подвести, пообещала она. Я принесу любую жертву, чтобы наш малыш родился. Олегу ее слова нравились все меньше. Он даже на секунду застыл, не понимая, что тут можно ответить. Ты мне это брось, Юлька, поняла? Какие еще жертвы? В чем подвести? Что за мысли вообще? Откуда? «Для меня главное, чтобы с тобой ничего не случилось, слышишь? Главное — это ты, а без тебя ничего не имеет смысла». Их разговор прервало появление медсестры, которая пришла провести Юльку в отведённую ей палату. «Я утром приеду, привезу тебе всё необходимое, а ты звони мне, если что. Не стесняйся, обещаешь?» «Ага». Юлька робко улыбнулась и скрылась за дверями палаты. Олег опёрся спиной о противоположную стену, взволнованно провёл руками по лицу. Его очень насторожили Юлькины слова. В них был какой-то тайный смысл, который мужчине совсем не нравился. Что-то она себе понапридумывала. В чём-то себя убедила, и ему как можно быстрее следовало добраться до сути. Иначе он просто потеряет Юльку. А значит, и вообще всё потеряет. Но для начала ему следовало убедиться, что Рима Юрьевна не скрыла ничего о Юлькином состоянии, опасаясь то напугать. Олег решительно двинулся по коридору к кабинету главврача. Спустя несколько минут Олег вышел из здания. Ничего нового он не узнал. У Юльки действительно был лёгкий тонус матки, что было довольно распространённым явлением среди беременных. Особой опасности ни для матери, ни для ребёнка это не представляло. Мужчина пикнул сигналкой и уселся в успевшую остыть машину. Домой не хотелось. Но радовало уже то, что домом для него стала Юлькина однушка. Среди её вещей, возможно, ему будет не так тоскливо.